Глава 1. Одержимость ранним цветением. Автор популярных книг и статей по нейробиологии Джон Лерр представлял собой типичный пример раннего цветения. Он родился и вырос в Лос-Анджелесе, в 15 лет одарённый подросток выиграл тысячедолларовый приз за сочинение на конкурсе, спонсором которого выступал Nasdaq. Nasdaq Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам, американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологических компаний. Он учился в Колумбийском университете, который входит в лигу плюща, получил диплом по нейробиологии и стал соавтором статьи, посвящённой генетическим истокам болезни Дауна. Юный Лерар был не просто научным гением. Он покорил также мир политики и литературы. Сначала выступил как автор в журнале Columbia Review, а потом 2 года проработал редактором этого уважаемого издания. Никого не удивил следующий шаг Лерара. Он выиграл стипендию Роца международная стипендия для обучения в Оксфордском университете. В колледже Вольфсона при Оксфордском университете он пошёл по стопам основателя этого учебного заведения, легендарного сэра Исайи Берлина, и стал изучать философию. Не будет преувеличением назвать Лерра эрудитом, одним из тех редких людей, которые, подобно Томасу Джефферсону, стали экспертами во многих дисциплинах. Точно так же, как Джефферсон, Лерер обладал убедительным слогом. В 2007 году, в возрасте 26 лет, он опубликовал свою первую книгу «Пруст был нейробиологом». На русском языке не публиковалось. За ней быстро последовали другие. В 2009 году «Как мы принимаем решения», а в 2012 «Вообрази, как работает креативность». Обе вошли в список бестселлеров «Джер». New York Times Лернер был не просто эрудитом, который быстро вникал в самые различные интеллектуальные вопросы. Он обладал многогранными талантами и мог писать в самых разных форматах: книги, эссе, статьи в газеты и блоги. Кроме того, он был блестящим ведущим радиопрограммы Radio Lab, а также остроумным гостем Colbert Report и других телешоу. Его заработки соответствовали талантам. Говорили, что он получил аванс в миллион долларов за книгу «Вообрази, как работает креативность». Попутно Лерер зарабатывал как приглашенный лектор. Хотя он и не достиг ставки своего коллеги по «Нью-Йоркер» писателя Малкольма Гладуэлла 80 тысяч долларов за выступление, но заработал 40 тысяч за часовую беседу. В 29 лет, купаясь в деньгах, Лерон купил архитектурный памятник Дом Шульмана, Шулман-хаус в Голливуде за 2,2 млн долларов. Шулман-хаус дом-студия знаменитого американского фотографа Джулиуса Шульмана, который прославился снимками архитектуры. Он был построен в середине XX века. В 1987 году дом был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Лёр добился многого и рано, и всё благодаря блестящему интеллекту.